Глава 53. Я не совсем понимала, как именно буду помогать животному, но знала, что обязательно это сделаю. Для начала нужно было отвести его в укромное место. Если собака воскрешенная, то разумнее было бы вернуть ее в объятия смерти. Но мне почему-то казалось, что я могу сделать нечто другое. Нужно только подумать. Пойдем со мной. Я поднялась и поманила ее за собой. Пойдем, Дулахан. Я не знаю, почему назвала собаку подобным образом, но она отозвалась. Животное поднялось и, покачиваясь, пошло за мной. «Значит, ты парень». Мне пришлось завести его в огород, где стоял небольшой сарайчик с садовыми инструментами. В конюшне началось волнение, как только пес оказался во дворе замка. Лошади громко ржали, нервно стучали копытами, чувствуя нечто потустороннее, и оставлять его где-то поблизости было бы не совсем разумно. Постелив на пол старые тряпки, Я указала псу на них. «Ложись, Дулахан, а я скоро приду. Мне нужно поискать способ помочь тебе». Животное послушно улеглось на тряпье и прикрыло глаза. Я же помчалась в свою комнату, чтобы полистать магические фолианты. Только когда начал светлеть горизонт, я нашла кое-что подходящее. У меня слепались глаза, в голове все смешалось, но, увидев слова заклинания, я моментально взбодрилась. Правда, это был ритуал воскрешения животного, но, кто знает, может, это именно то, что нужно. Взять кусок темной ткани, накинуть его на тело вашего любимца и произнести такие слова «Сила магии, взываю к тебе, надели имя животного чувствами, дыханием, слухом, зрением». В этот момент нужно прикоснуться к телу. «Возродись из мира неживых, призываю тебя, призываю тебя, призываю тебя, очнись». После этого нужно уйти, не оглядываясь. Прочитав это вслух, я попыталась запомнить слова заклинания, но все-таки решила записать их на клочок бумаги. Так будет надежнее. Вернувшись в сарай, я застала собаку в той же позе. Она лежала с закрытыми глазами и даже не пошевелилась, когда я накрыла ее темным покрывалом. После того, как было произнесено заклятие, меня охватило странное волнение. Казалось, будто воздух начал вибрировать, испуская энергетические потоки. Теперь нужно было уйти отсюда, не оглядываясь. Я даже примерно не догадывалась, что должно произойти, но очень надеялась на благополучный исход. Как только моя голова коснулась подушки, сон моментально унес меня в свои призрачные дали. Мне ничего не снилось. Я ничего не чувствовала и не слышала, настолько крепким он был. Белла, проснись! Белла! Голос Идана звучал как будто издалека, и я с трудом открыла тяжелые веки, Какой час скоро обед тетушка погладила меня по лицу ты так сладко спала что мы решили не будить тебя на завтрак что это сквозь еще не совсем улетучившийся сон я услышала собачий лай а это я бы хотела спросить у тебя ответила идана по нашему огороду бегает какой то пес и мужчинам не удается его поймать откуда он здесь это Дулахан». сон как рукой сняла он жив «Дулахан?» Удивленно нахмурилась тетушка. Когда ты успела завести собаку и назвать ее в честь злобного монстра чудовищного безголового всадника? Это собака Тристы. Я вернула ее к жизни, ответила я, соскочив с кровати. У меня получилось. Что ты сделала? Эдана бросилась за мной. Ты воскресила мертвое животное? Да. Я распахнула дверь и помчалась по коридору, краем уха, слыша, что она что-то кричит мне вслед но мне ужасно хотелось посмотреть на дело рук своих, ведь у меня все вышло». Пёс совсем не походил на то страшное чудовище, в какое его превратила ведьма. Теперь это был мохнатый красавчик белого цвета с огромными лапами. Он носился по грядкам, пытающихся поймать его мужчин, и во все стороны летели комья земли. «Дулахан!» — крикнула я, и на секунду замерев, пёс помчался в мою сторону. Он встал на задние лапы и, радостно повизгивая, принялся облизывать меня. Какой ты хорошенький! Моему восторгу не было предела. Замечательный парень. Леди, вы позволите накинуть на него веревку? Крэк показал мне толстую веревку с петлей на конце. Нет, зачем? Я раздраженно махнула рукой. Уберите это. Мужчины ушли, а за моей спиной раздался голос Эданы. Арабелла, ты выслушаешь меня или нет? Да, тетушка. Я с улыбкой повернулась к ней. Правда, он чудесный. Мы не имеем силы воскрешать. Это могут делать только такие, как Триста. Эдана волновалась, и ее волнение передалось и мне. Что вы хотите этим сказать? Мне показалось, что рядом взметнулся порыв холодного ветра. Сила Триста пробралась в тебя. Я не знаю, как это случилось и что теперь делать. Вы говорили, что она несколько дней не сможет дотянуться до меня. Значит, сила оказалась намного мощнее, чем мы предполагали. Эдана подошла ближе. Что ты чувствуешь? Ничего. Я прислушалась к своим ощущениям, но все было как раньше. Если сила и есть во мне, то она притаилась. Ладно, пойдем домой. Нужно все рассказать Майре. Тетушка потрепала Дулаха на полохматой голове. По крайней мере, ты воспользовалась этой силой с добрыми намерениями. Триста и подобные ей воскрешают лишь энергии в мертвом теле, а ты вдохнула в него жизнь. «Я что, теперь могу воскрешать мертвых людей?» «Такого поворота я точно не ожидала». «Нет, этого не дано никому», — грустно усмехнулась Эдана. «Дух — это высшая часть души, которая определяет способность человека к богообщению. Именно дух отличает человека от остального тварного мира и позволяет нам вести духовную жизнь. У животных такого духа нет, поэтому и вернуть к жизни их возможно». Майри тоже была шокирована произошедшим. Она долго рассматривала меня, цокала языком, а потом спросила. «Ты точно ничего не чувствуешь?» «Нет», — Еще раз повторила я, выискивая в себе хоть какие-то признаки изменений. "Все как всегда». «Что ж, будем наблюдать за тобой. Но и ты, как только почувствуешь хоть что-то, сразу же говори нам, поняла?» Майри грозно посмотрела на меня. «Белла». «Да, я все поняла. А что мне делать с псом?» «Можно оставить его?» «Нужно. Он теперь твой дух-защитник. Не расставайся с ним, измени ему имя». Эдана присела возле моего нового питомца. «Разве можно такого красавца называть именем Монстра?» Пёс завилял хвостом и лизнул тётушку. Он точно был не против сменить имя. «Его будут звать Манус», — я подмигнула псу. «Большой». Он весело гавкнул и помчался на улицу, словно ему хотелось почувствовать жизнь, которой он был лишен долгое время. Пора обедать! Эдана потянула носом. Чувствую жареных перепилов. А потом начнем собираться на праздник. Из окна видно, как возле замка готовят костры. А в деревне уже скоро начнется ярмарка. Мы не должны ничего пропустить в этом году. Хватит сидеть в четырех стенах. «Белла, на празднике держись рядом с нами, ведь сын Тристы может замышлять зло», — предупредила Майри. «Мы наложим на тебя целую кучу заклятий, обвешаем амулетами, но он тоже непрост, поэтому будь осторожнее». «Обещаю». Я не собиралась вести себя безрассудно. Мне с головой хватило приключений. «А вы не видели Оникса?» «Они с Леонардом ловят мышей в маленькой башне», — ответила Эдана. «Нужно познакомить их с Манусом». «Уверена, это будет отличная компания». На лестнице появился ювелир в своей самой красивой рубахе. Он несколько секунд позировал перед нами, позволяя хорошенько рассмотреть себя, а потом радостно сообщил. «Я готов разгадать все мрачные тайны и потрудиться, чтобы выкопать сокровища». «Мастер Друмен, вы будете выкапывать сокровища в этой королевской рубахе и в этих узких штанах?» насмешливо поинтересовалась Майри. Надеюсь, они выдержат, и мы не узрим именно в ваши мрачные тайны. Майри, будь вежливее, прошипела Идана. В тебе столько яда. Это отличительная черта нашей семьи, фыркнула тетушка и взяла меня под руку. Пойдем, дорогая, холодные перепела мне не по вкусу. Кажется, я начинала их обожать.